Глава 13. Бэкстрём плохо переносил воду во всех её формах, и поездка на лодке относилась к тем занятиям, которые он предпочитал избегать. Плавать он научился лишь во взрослом возрасте, исключительно по необходимости, поскольку иначе его не взяли бы в школу полиции, и о том, какую цену ему это далось, никогда никому не рассказывал. Когда такси доставило Бэкстрёма Каролинская больница полицейский вертолет уже стоял на площадке, устроенной на крыше одного из ее зданий, и ждал его. Они взмыли вверх к голубым небесам, и когда комиссар увидел колонну из трех знакомых ему машин, двигавшуюся далеко внизу по острову Экерен, в том же направлении, что и они, его сердце наполнилось радостью. Странно, что таким, как Анника Карлсон, вообще устал. удаётся вставать по утрам, подумал он. 20 минут спустя он приземлился на острове Уфюрцён, поблагодарил своего знакомого из вертолётного дивизиона и пообещал в ближайшее время отправить ему обычную оплату за проезд в виде бутылки шотландского виски. В качестве первой меры после приземления он поставил свой складной стул в достаточно затенённом месте с целью избежать воздействия палящих солнечных лучей. но одновременно так, чтобы приятный лёгкий бриз с озера не обошёл его своим вниманием. Затем он открыл холодный тоник и добавил в него приличную порцию содержимого своей фляжки, после чего сделал первую запись в чёрной книжке. Среда, 20 июля. Время 09:45. Подозрение на убийство приземлился на месте находки на острове Оферцион озеро Миларен. Только потом он достал свежий номер Даггенс Индастри, чтобы в тишине и покое ознакомиться с последними изменениями на бирже. И если верить газете, одним из самых успешных новичков там была игровая компания, акции которой его друг Гегурра помог ему купить. Ее котировки поднимались как на дрожжах, в чем комиссар не видел ничего особенно странного, поскольку данная деятельность осуществлялась на тех же принципах, как и его собственного кружка чтения в ту летнюю неделю уже скоро 50 лет назад, когда он сидел в заключении в лагере скаутов на острове Тюресе, и его самыми верными клиентами были разные извращенцы. Не надо кончать Клумбийский университет, чтобы просчитать это, подумал Бэкстрём. У них, наверное, чёрная дыра на самом верху, где у нормальных людей находится голова. Он неодобрительно покачал головой. Их жёны и дети умирают от голода, а они проигрывают все домашние сбережения и даже продают детские вещи и игрушки через интернет. Надо же до такого дойти. Все находящиеся на борту обнаружили его по большому счёту одновременно. И все на борту, с единственным исключением, обрадовались как дети, и больше всех Эдвин, который ведь и был ребёнком. "Камисар!" закричал он, показывая на него и буквально излучая восторг. Об экстрём сидел с непроницаемой миной, словно и не заметил, что теперь не один, хотя наверняка услышал их с дальнего расстояния. Удобно откинувшись на спинку складного стула и читая газету, носки и обувь он снял, чтобы охладить ноги в волнах озера Миларен. Комиссар Эверт Бекстрём, одетый в синий льняной пиджак, белые брюки для морских прогулок, соломенную шляпу наподобие панамы и солнечные очки. Я утоплю этого идиота, подумала Анника Карлсон. Если никто другой не захочет сделать это, придётся мне самой. И на нёмеме похоже нельзя больше положиться. Даже он улыбнулся и восторженно покачал головой.